Виви. Это фрагмент дневника, который вел некто по имени Яжу. Он услышал этот рассказ от человека, который сперва побывал в Неваде, где убил целую семью, а затем приехал в Хешеваллен. Будьте добры, прочитайте его, чтобы понять все остальное, написанное в моем письме. Никого из этих людей более нет в живых. Но правда о случившемся в Хешу-Валлене куда масштабнее и совсем не такова, как все мы думаем. И я не уверена, что все мною рассказанное можно доказать. Наверное, это невозможно. Точно так же, как я, например, не в состоянии объяснить, почему красная ленточка оказалась в снегу возле Хешу-Валлена. Мы знаем, кто ее туда принес, но это и все. Ларс Эрик Вальфридсен... который повесился в камере СИЗО, был невиновен. Хотя бы его родные должны это знать. Почему он взял вину на себя, мы можем только гадать. Конечно, я понимаю. Это письмо спутает вам все расследование, но ведь мы все в конечном счете стремимся к ясности. И, надеюсь, я сумела помочь ее достижению. Все, что мне сейчас известно, я попыталась сообщить в этом письме. В тот день, когда мы перестанем доискиваться правды, которая, безусловно, никогда не бывает объективна, но в лучшем случае базируется на фактах, вся наша правовая система рухнет. Я снова на службе. Нахожусь в Хельсингборге и, разумеется, ожидаю, что вы дадите о себе знать, поскольку вопросов много, и они очень трудные. С наилучшими пожеланиями, бергитта Руслин. 7 августа 2006 года Эпилог В тот августовский день Бергитта Руслин по дороге домой зашла в привычный магазин. Стоя в очереди к кассе, взяла со стойки газету, перелистала, и на одной странице рассеянно прочла, что в деревне к северу от Евли был застрелен одинокий волк. не она, никто другой не знали, что этот волк однажды январским днем пришел по долине... Вёлдал из Норвегии в Швецию. Он был тогда голоден, последний раз поел, когда нашел в норвежских долинах мерзлые остатки лосиной туши. Сейчас он лежал убитый во дворе усадьбы неподалеку от Евля. Никто не знал, что утром 13 января Волк добрался до уединенной хельсингландской деревушки под названием хэшу Тогда повсюду лежал снег, а сейчас конец лета. Деревушка Хэшевален опустела. Никто там больше не жил. Кое-где в садах уже поспела рябина, только вот любоваться ею было некому. В Норландии наступала осень. Люди опять потихоньку готовились к новой долгой зиме. Послесловие. Это роман. А значит, то, что я пишу, основано на реальности. Но отнюдь не во всех деталях представляет собой реалистическое воспроизведение случившихся событий. Хешу-Вален, по-моему, на самом деле не существует. Надеюсь, я достаточно внимательно изучил карты. С другой стороны, президентом Зимбабве, когда я все это писал, был Роберт Мугабе, и это неопровержимый факт. Иначе говоря, я пишу о том, что могло бы случиться, а не о том, что произошло. В мире вымысла это не просто возможность, но главная предпосылка. Однако и в романе важнейшие детали должны быть воспроизведены правильно, будь то присутствие птицы в нынешнем Пекине, либо имеет ли судья или нет в своей конторе диван, закупленный главным судебным ведомством. Многие помогали мне в работе. Прежде всего, разумеется, Роберт юнсен который снова проделал серьезную обстоятельную работу по проверке фактов. Есть и другие. список которых очень велик. В особенности многие с африканского континента, с кем я дискутировал. Я не буду перечислять имена. Просто поблагодарю всех разом. Но за повествование отвечаю, понятно, один только я. Мапуту, январь 2008 года Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим тифло комплексом «Логос ВОЗ». Июнь 2011 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина Ересанова.